Глава 4. Маргарита Лишь только когда сели в самолет и он оторвался от земли, Настя поверила, что летят к морю. Пришлось на несколько дней отложить незапланированный отпуск. Вере нужно было все собрать. Заказать полотна, краски, рамки и еще упаковать за сестру чемодан. Настя сложила футболки, словно только в них будет постоянно ходить. «Ой, я боюсь!» Схватив руку сестры, с дрожью в голосе произнесла Настя. Я сама боюсь. А ты почему? Ведь часто летаешь. И вообще, ты старше меня. Должна не паниковать, а успокаивать. Всегда боюсь летать. Но если другие это делают, то и я соглашаюсь. И все же боюсь. Ах, море. Адлер Даше был ближе. Но из Тюмени самолет летал только раз в неделю. А вот до Сочи через день. В новостях только и говорили про коронавирус. Перед посадкой в салон у них замерили температуру, и, убедившись, что все нормально, пропустили. «Думаешь, это серьезно Поинтересовалась Настя у сестры. «Не думаю. Если верить тому, что говорят по телевизору, то 80% из тех, кто переболел, даже не знают об этом. Как говорится, бессимптомно. А вот с остальными странно. Лишь 2% тяжелые Думаю, что-то тут не то». «Не веришь?» Я не медик, но на всякий случай прихватила пачку масок. С трудом достала. Они стали дефицитными. После прилета в аэропорт заказали такси. Вера знала, как местные любят обдирать отдыхающих. Наверное, поэтому многие предпочитали ехать за рубеж, чем на местном побережье. Заранее узнавала, во сколько обойдется поездка. Пришлось поторговаться. Через полчаса они погрузили в такси два больших чемодана. Авиакомпании хитрили. Одно место на человека и не более 20 килограмм. А вот вы попробуйте запихать это в один чемодан, вряд ли получится. Поэтому Вера заказала все необходимое у агента в Сочи. Пришлось заехать. Водитель долго ворчал, крепя три ноги и коробки со всякой мелочью. Лишь ближе к вечеру подъехали к домику. Их встретила хозяйка Ольга Викторовна, полная женщина, показала, где комнаты, душ, как включать свет и кондиционер. Если вдруг что срочно нужно, обращайтесь к Вадиму, ваш сосед. Вон его дом. Он немного глуховат. Стучите в калитку. Ну, а я поехала. А. Чуть растерялась Вера. Завтра к вечеру зайду, проведаю вас. Отдыхайте, телефон мой есть, если что, звоните. Море там. Махнула женщина рукой. Лучше идите к речке, она там. По дороге, под мост. Вот и море. Спасибо. Женщина запыхтела, вытерла вспотевшую шею, похлопала по карману, куда положила деньги за аренду домика, вышла за калитку и, довольная сделкой, пошла по дороге. «Может, к морю?» Открыв чемодан и найдя купальник, спросила Настя. «Не устала?» «Думала, сразу упадёшь». «Я приехала на море и не намерена сидеть и ждать следующего утра. Одевайся, пойдём, оно ведь недалеко». Однако от незнания местности пришлось поплутать. Но им показали дорогу и уже через час стояли на каменистом пляже. Камни. Море. Пропела Настя и, сняв шорты, пошла к воде. Ай! Вскрикнула и запрыгала на месте. Холодное, Ай! Холодное. Удивилась Вера и, сбросив босоножки, подошла к воде. Я пошла. Девушка передернула плечами и стала на цыпочках заходить в воду. Ай, ой, ах, ой-ой. Вера хмыкнула, стало смешно наблюдать за сестрой. Быстро вернулась к сумке, сбросила платье и с разбегу, так легче, забежала в воду. Давай быстрее, а то совсем остынет. Настя завизжала и, взяв пример с сестры, с разбегу шлепнулась в воду. Через 10 минут вышли, зубы стучали и губы посинели. Чего оно такое холодное? Это же море. Наверное, не сезон. Заявила Вера и посмотрела по сторонам. Отдыхающих почти не было. Ведь май. Мы рано приехали. Может, вернемся обратно? Ну вот еще. Ты же сказала, до августа. Подождем. нагреется, будем шоколадками. А я есть хочу. Ну, наконец-то вспомнила о главном. Держи. И протянула ей яблоко. По пути видела кафе. Купим. Ты обещала мне вина. И вина тоже купим. Нам ведь некуда спешить, верно? Верно. Вера была расстроена, что выставку в Москве отменили. Собянин, мэр столицы, подписал указ о закрытии театров, выставочных залов и музеев. Тому была одна причина – коронавирус. Дикторы с экрана всех пугали, показывали, как начали штрафовать за нарушение масочного режима. Похоже, мы до осени свободны. А у нас денег хватит? Спросила Настя. Она даже не знала, что сколько стоит. За все отвечала ее сестра. Хватит. Если надо, и год проживем. Кончится полотна, еще закажем, и краски купим. А мы все взяли. Все. Замерзла. Настя не хотела признаваться, но ей и правда стало холодно. Вера набросила ей на плечи свое платье, обняла сестру. Еще немного посидев и послушав шум волн, они поднялись и пошли в то самое кафе, что видели по пути. «Привет!» Радостно поздоровалась Настя с девушкой, что вытирала столики. «Здравствуйте!» «Мы только сегодня приехали. Уже искупались. Холодно!» Она села и, наклонив голову, заулыбалась. «Рано еще. Хотя купаются, но я бы не решилась. Вы что, из Сибири?» «Ага. Ты Маргарита?» Вера, что стояла у стойки и делала заказ, повернула голову и внимательно посмотрела на черноволосую девушку. Да. А меня зовут Настя, а вон моя сестра. Катаешься на велике? Ну да. Девушка с подозрением посмотрела на Настю, вернулась за стойку и тут же ушла на кухню. Еще что-то? Поинтересовалась женщина у Веры, что принимала заказ. Пока все. «Подскажите, а как тут лучше питаться? Самим в домике готовить или...» «Можно и так. Большинство приезжих предпочитают кафе. Для постоянных клиентов скидка. А если три раза в день, завтрак, обед и ужин, то скидка 30%. А если месяц?» Тут же поинтересовалась Вера. «Сейчас хозяина нет. Уже уехал. Завтра узнаю». «Хорошо». В тот вечер Настя, как только добралась до постели, упала на нее и сразу уснула, а утром не хотела вставать. Вера оставила записку и пошла в то самое кафе. Доброе утро. Поздоровалась с женщиной, что стояла за стойкой. Вы одни? Спит, не смогла разбудить. Еще вчера Вера думала о Маргарите, и вот решилась спросить. А девушка, что вчера тут была, ее и правда зовут Маргарита? Да, она моя дочь. Ваша? Что будете заказывать? Сейчас народу немного, поэтому придется подождать. А вот недели через две уже не протолкнуться. Мне, наверное, только чай и вот этого салата. Здорово. Масло не заводское, местное. Подсолнух растет на горе, после жмут. Вы сразу почувствуете разницу. Скажите, я заметила, что у Маргариты что-то с кожей. Это не заразно, не бойтесь. Атрофия. А если проще, то истончение эпидермиса и дермы. Сейчас лечимся. Посоветовали поехать на море, вот и застряли тут. Застряли? Ну да, застряли. С этим коронавирусом кругом одни проблемы. Выехать можно, а вот приехать нет. Сразу на двухнедельный карантин, да и на дорогах проблемы. Странно, что вы смогли прилететь. Слышала, что отменяют рейсы. Ужас. Вера, конечно же, слышала о проблемах, но сильно не вникала в них, не думала, что все так плохо. Мы из Нижнего Новгорода, есть машина, а вот поехать не можем. Это почему? Вера взяла чай, но от стойки не отошла. Нужен пропуск на проезд, а его не дают. Вот и пришлось устроиться на работу, но, похоже, сезон не получится. А вы как тут оказались? Алла Сергеевна не доверяла людям. что спрашивали о ней и дочери. Ее предупредили, что с начала сезона на юг тянутся мошенники. У них отработанная тактика – разжалобить, а после попросить в долг. Но могли быть и особые подходы. Настя рисует. Думали отдохнуть и поработать. Ну что же, желаю вам приятного отдыха. Относительно скидки хозяин еще не приезжал, я обязательно узнаю. Спасибо. Вера взяла чай и салат, села за столик. Алла Сергеевна включила телевизор, что стоял за стойкой. Все, кто был в кафе, повернули голову в сторону экрана. «Коронавирусы. Семейство вирусов, включающее на май 2020 года. 43 вида объединены в два подсемейства, которые поражают млекопитающих, включая человека, птиц и земноводных. Название связано со строением вируса. Шиповидные отростки напоминают солнечную корону. Известно семь коронавирусов, поражающих человека». Дикторы слушали внимательно. словно это выступал генсек, как в эпоху социализма. Мужчина, что сидел у входа, стал ругаться, а женщина в конце зала заявила, что ее сосед работает в больнице, и там идет мор. Тут же ее подняли на смех, но нашлись и те, кто поддержал женщину, мол, сами видели, как машины ехали в морг. Вера поняла только одно – каждый на свой лад фантазировал, поскольку вряд ли кто понимал, что это за болезнь. А может и правда все так плохо? Вдруг заразно и опасно? Подумала она, и придя в домик, где сестра все еще спала, открыла интернет и стала искать информацию о коронавирусе. Но ничего нового не смогла обнаружить. Паника. Вот что происходило в мире. «Привет». Сонно произнесла Настя и шлепнулась рядом на диван. «Уже утро. Скоро обед». «А, ну я тогда пойду еще немного полежу. Ты в девять разбуди». «Чего? Уже двенадцать». «Как?» Глаза сестры тут же округлились. Почему не разбудила? А думаешь, не пробовала? Умывайся, и пойдем завтракать. Я быстро! Вера хихикала, наблюдая за тем, как Настя попыталась натянуть майку. Потребовалось несколько минут, чтобы она с ней справилась. Значит, паника Пролистав новости, пришла к выводу Вера: Германия закрывает границу. То же самое делает Англия и Франция. В Испании начались демонстрации. А в Индии людей палками загоняют по домам. Не лучше и в России. Многие чиновники перегнули с полномочиями и закрыли въезд в город. А народу запретили выходить на улицу. Заставь дурака молиться, он и лоб разобьет. Когда уезжали из Тюмени, там вроде все было нормально. Маски не требовали носить, никто не запрещал выходить на улицу. И в магазины люди ходят. А вот школы, те закрыли. Я готова. В комнату вошла довольная Настя. «Люблю, когда ты улыбаешься. Только не забудь одеться. И прошу, если спускаешься со второго этажа, одевайся. Вдруг кто-то придет. «А мы кого-то ждем? «Может, хозяйка? Слушай, я забыла вчера тебя спросить. Та девушка в кафе, она из твоих снов? Или ты просто угадала, что ее зовут Маргарита?» «Она и есть Маргарита. А что?» «Просто сегодня ходила в кафе, познакомилась с Аллой Сергеевной. Это ее мама». Они из Нижнего Новгорода. И ты права. У Маргариты болезнь кожи, атрофия. Надо поговорить. Постой, давай не будем вот так сразу. Ну сама посуди. Еще придешь и заявишь, что во сне с ней целовалась. Но так оно и было. Вот этого я и боюсь. И что она о тебе подумает? Не надо? Неуверенно спросила Настя. По крайней мере не сейчас. Ты мне обещаешь... «Хорошо, но мы идем завтракать или как?» «Обедать. И я просила тебя одеться. Потом пойдем на пляж». «Ура!» Закричала Настя и бросилась по ступенькам наверх. «А где мои вещи?» «В шкафу!» Крикнула Вера. «А что они там делают?» «Я положила. Ты же рухнула и даже не разделась!» «Стоп!» сверху появилась голова насти а кто меня тогда раздел догадайся трех раз поняла я все поняла пошла одеваться значит вещи в шкафу а он где?